От человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, Ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом.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 чтобы они остались с Тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц породу их, из скотов породу их, из всех присмыкающихся по земле породу их, из всех по паре войдут к Тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются,